Гена, Грета и ведмина ежевика. За завтраком Гена неловко махнул рукой и опрокинул стакан с молоком прямо в тарелку с кашей. «Ты, Генка, катастрофа ходячая. Весь дом мне за лето разнесешь!» Вздохнула бабушка, ликвидируя последствия аварии. «Каши больше нет. Бутерброд возьми съешь, чтобы голодным не ходить!» Грета, Генкина сестра, невозмутимо доедала свою порцию. В противовес своему импульсивному, порывистому, мама говорила без царя в голове брату, она была девочкой рассудительной и аккуратной. Гена и Грета – двойняшки. Совершенно разные и внешне, и внутренне, они, тем не менее, были неразлучны и понимали друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда. Оба перешли в четвертый класс и на каникулы родители отправили их в деревню. У мамы с папой отпуск только в августе, вот тогда они все вместе поедут на море, пообещала мама. До обеда бабушка велела полоть сорняки в огороде, а после брат с сестрой собрались на речку. «Кожаную, как штык дома!» – напутствовала бабушка. «Чтоб мне не волноваться, где вас носит. Я пирог с ежевикой испеку». Двойняшки обрадовались, пироги у нее получались отменные. А ежевику и малину оба обожали больше других ягод. Идти нужно было через деревню, а потом еще через луг. Далековато минут двадцать точно, но что значит эти минуты, По сравнению с удовольствием, сколько душе угодно плескаться в нагретой солнцем бирюзовой воде и валяться на песчаном бережке. «Между прочим, я нарочно молоко пролил, чтобы кашу не есть», — заметил Гена. «Знаю», — пожала плечами Грета. «Ну, вообще зря. Каша была вкусная». Они шли по широкой улице, не забывая здороваться со всеми, кто попадался на пути. Детей в деревне немного, да и на лето мало кто приезжал. Но это брата и сестру не волновало, и им всегда хватало компании друг друга. Вот и последний дом позади, а впереди луг с высокой густой травой. Посреди луга стоял одинокий дом, к которому вела тропинка. Проходить мимо дома следовало быстро, не глядя в ту сторону. В доме жила ведьма, как и положено ведьме на отшибе уединена, подальше от добрых людей. Говорят, она град грызу насылать умеет и всякие плохие вещи. Сидит в своем доме, никогда никуда не вылезает, порчу наводит. Как-то тетя Катя Кривая мимо ведьминого дома шла и что-то такое сказала, что ведьме не понравилось. А на утро у нее все куры и утки передохли. Шепотом говорил Санек, один из немногих живших в деревне мальчишек. А еще я слышал колдуньи детей ест. Брат с сестрой не спорили, но между собой решили, что это чушь. Гена спросил у бабушки про ведьму, та нахмурилась и сказала. «Не суйтесь туда, ведьма или нет, а незачем вам возле ее дома шастать. Узнаю, выпарю». Больше она на эту тему ничего не говорила, но угроза быть выпортами действовала, а дети к дому ведьмы не ходили. Грета и думать об этом забыла, Ну, не таков был Гена. Он про деревенскую ведьму вспоминал часто, особенно по ночам, если не спалось. Представлял такой, как показывали в фильмах ужасов, и страшно хотел взглянуть на нее хоть одним глазком. Сейчас они проходили мимо, и примерно Грета на дом даже не смотрела, зато Гена чуть шею не свернул. «Смотри, какая у нее межевика! присвистнул он. «Громадная, скулак!» «У нашей бабули тоже и живика вкусный, и малина», — ответила сестра. Ген остановился, и ей тоже пришлось. «Ну, что еще?» «Давай подойдем, наберем немножко». Грета открыла было рот, собираясь возразить, но брат быстро заговорил, не давая ей вставить ни слова. «Чего бояться-то? Ты что, маленькая в сказки верить? И мы же не в дом к ней полезем, просто снаружи будем». А если увидим ведьму, убежим сразу. Но это чужие ягоды. Брать чужое нехорошо, — укоризненно проговорила Грета. Смотри сама, ветки через забор свешиваются. Они уже не в саду, а на лугу, а луг общий. Ветки, может, и не за забором, но сам куст ведь ее, — заметила Грета. Однако Гена услышал нерешительность в голосе сестры и удвоил старания. — Мы тихонько подойдем и возьмем немножко. Что от ведьмы ты убудет? Никто не узнает. Уговорил таки. Дети подошли к забору осторожно, хотя увидеть их было некому. Ни с берега реки, до которого рукой подать, ни со стороны деревни, вокруг тишина, народу никого. Да к тому же трава на лугу такая высокая, что брата с сестрой, наверное, и не видно. Ведьмин дом стоял в глубине заросшего деревьями сада. Никакой ведьмы поблизости не было. Вот и кусты. А на них огромные, сочащиеся сладким соком ягоды. Гретта напрочь позабыла о своих сомнениях. А у Гены их и не было. Дети принялись рвать ягоды, тут же отправляя их в рот. В какой вкусной, ароматной была ведьмина ежевика! Они обрывали ягоду одну за другой, но их, кажется, не становилось меньше. Перепачкавшись ежевичным соком, дети наелись до отвала. Где-то в глубине сада раздался мелодичный женский голосок, вроде бы женщина кого-то звала, и дети словно проснулись. «Бежим!» – прошептала Грета, и они припустили назад через луг. Вскоре выбрались обратно на дорогу. «Ты вся тюмазая!» — хихикнул Гена. «На себя посмотри!» — отозвалась сестра. Пока шли к речке, обсуждали успех операции. Сошлись на том, что поход как-нибудь можно и повторить. Видала сколько ягод? Ведьмы не заметят, что мы немножко взяли!» — возбужденно говорил Гена. «Да и нет там никакой страшной ведьмы!» — вторила брату Грета. День выдался на славу, и ежевики невиданной вкусноты наелись, и накупались в теплой, как парное молоко в воде, и мячно игрались. Грета всегда его брала вместе с полотенцем, и даже немного порыбачили. Добрый старичок Михалыч, что удил рыбу в отдалении от пляжа, разрешил, а впереди ждал еще и бабушкин пирог. Когда солнце уже стало сползать к линии горизонта, дети засобирались домой. Сложили вещи в рюкзачок, что несли по очереди, помахали Михалычу, который все еще надеялся выловить огромную рыбину, и пошли. Разомлевшие от жары, уставшие брат с сестрой шагали молча. Не говорили друг с другом, а когда поравнялись с ведьменным домом, Ген остановился и поглядел в ту сторону. — Темнеет уже, бабушка пирог испекла, — сказала Грета, мгновенно поняв, что брат хочет еще раз ходить за ягодами. «Пирог никуда не убежит. А ведьмина ежевика такая вкусная!» Он мечтательно закатил глаза, и Грета почувствовала, как рот наполняется слюной. Ей тоже хотелось ягод. «Ты же видела, что это безопасно! Мы тихонечко, раз и все!» С этими словами Гена развернулся и пошел по тропинке к дому, больше не уговаривая сестру и точно зная, что она отправится следом. Девочка поколебалась, но искушение было слишком велико, она двинулась за ним. Вот дети уже у забора, а вот и кусты, клонящиеся под тяжестью крупных спелых ягод. Грета подумала, что их вроде бы стало еще больше, чем было раньше. Позабыв обо всем на свете, брат с сестрой обрывали ежевику с светок Ничего вкуснее, кажется, никогда не ели. «Приятного аппетита, мои милые!» Женский голос раздался совсем рядом, и Грета ахнула. Гена застыл с набитым ртом. Женщина стояла за забором в двух шагах от них, как она умудрилась подойти так незаметно и оказаться так близко. «Вкусная ежевика!» Она приветливо улыбалась. «Это особый сорт. Больше ни у кого в деревне такая ягода не растет». Вопреки ожиданиям Гены, женщина была совершенно не похожа на ведьму, каким их показывают в фильмах. На ней было белое ситцевое платье в розовый цветочек, на голове светлая косынка, на щеках ямочки. И потом ведьма старая, хозяйка дома была молодая, даже моложе мамы. «Извините!» виновато пробормотала Грета. «Мы ходили купаться на речку, а потом...» «Не нужно извиняться!» — замахала руками женщина. «Мне не жалко ягод, вон их сколько! Мне одной в жизни не съесть!» Гена победно глянул на сестру. «А я что говорил? Ничего страшного, что мы полакомимся ежевикой. Никто нас за это ругать не собирается». Дети повеселели, напряжение спало. «А хотите, так заходите в сад. У меня и абрикосы поспели, черешня. Они тоже вкусные. Покушайте, а я дам вам корзинку. Наберете с собой, бабушку угостите». «Спасибо, мы не...» Начало было Грета, но Гена шикнул на сестру и шагнул к калитке. «Я всегда рада гостям. Очень люблю детей. Про меня в деревне всякое говорят. Знаю, но разве я страшно, что ко мне и заглянуть боязно?» Женщина со своей стороны забора тоже подошла к калитке и приглашающий распахнула ее. Гена была уже рядом, а Грета еще сомневалась. «Откуда вы знаете, что мы с бабушкой живем?» — спросила девочка. Женщина слегка нахмурилась, но ответила без запинки. Я даже знаю, что вас зовут Гена и Грета, что вы приехали погостить на лето, а живете в синем доме, на плодовой улице, так ведь? Грета неуверенно кивнула. Много лет в деревне живу, всех знаю. Никакого секрета тут нет. Кстати, Грета очень необычное имя. Странное, но мы привыкли. Это ее мама в честь артистки одной назвала, пояснил Гена. "Грета Гарба, знаете такую? «Мама говорит, она похожа на принцессу, и наша Грета тоже будет, когда вырастет». Женщина внимательно поглядела на девочку. «Обязательно?» — серьезно ответила она. «Так что, вы идете за ягодами?» Она отступила вглубь сада, пока Грета размышляла, что-то все же ей не давало покоя. Гена пошел за хозяйкой дома. «Идем!» — позвал он сестру, обернувшись к ней. «Чего ты застыла?» «Одного ведь Гену не оставишь, но творит тел». поэтому Грета, вздохнув, тоже вошла в калитку и очутилась в саду. А дальше все произошло очень быстро. Только что они с братом стояли посреди чудесного сада, где росли фруктовые деревья, где под ногами мягко пружинила изумрудная трава и упоительно пахла цветами. А уже в следующую секунду все изменилось. Трава и листья скукожились, почернели, цветы увяли, поникли мертвыми бутонами. Ветви сплелись над головами детей наподобие сетки. Прянично красивый домик, что стоял в глубине сада, превратился в подобие каменного склепа. А прекрасная хозяйка вместо молодой женщины перед ними была старуха с хищным крючковатым носом. Лицо ее сморщилось, из-под косынки выбивались седые космы, тонкие губы кривились в злорадной усмешке. «Бежим!» крикнула Грета и потянула брата за руку, но калитка захлопнулась грохотом, запирая их в жутком месте. И была это уже вовсе не калитка, а мощные железные ворота. Да и на месте деревянной невысокой ограды теперь высился каменный забор неприступного вида. Брат и сестра испуганно прижались друг к другу, а ведьма теперь уже ясно было, что это именно она. Злобно захохотала, наслаждаясь их страхом. В Вторя хозяйки в вершинах черных деревьев, заухолесовы закаркали вороны, отвратительные змеи подняли головы над мертвой травой и зашипели, разинов пасть и обнажив ядовитые зубы. Но ну, детки, теперь вы мои, вам ни за что отсюда не выбраться!» Словно в подтверждение ее слов длинные толстые ветви и плети со всех сторон поползли к Гене и Грете, и не успели они опомниться, а путали детей, связали руки и ноги, примотав к деревьям так, что они и двинуться не могли. «Воровать ягоды в чужом саду! Куда это годится?» — с притворной строгостью проговорила ведьма, а потом погрозила им кривым длинным пальцем. «Придется вам ответить за свой поступок!» Грете хотелось плакать, но она сдерживалась, потому что не хотела, чтобы брат увидел, как она пала духом. «Они что-то придумают, обязательно придумают!» «Нас будут искать!» — крикнула Грета. «Бабуля всю деревню на ноги поднимет!» — поддержал ее брат. «Все знают, что ты ведьма, Пойму, что ты нас украл и...» Он хотел сказать еще что-то, но тут старуха зашлась в новом приступе хохота. «Понимаете ли вы, детки, где находитесь? Это сад забвения!» «Каждый, кто попадет сюда, в ту же секунду исчезает для всего остального мира. Ваши вещи и фотографии пропали, а вы сами испарились из памяти всех, кто вас знал. Отныне никто не вспомнит о гении Гретте. Волноваться за вас некому. Тревожиться о вашем исчезновении никто не станет». Дети не подозревали, что в ту самую секунду их бабушка вытащила из духовки ежевичный пирог, поставила его на стол и задумалась, с какой стати она вообще взялась печь его. у нее диабет, сладкого она старается есть поменьше, а тут сплошной сахар, да еще и мучное, Так ничего и не надумав, бабушка оставила выпечку на столе и вышла из кухни. Грета и Гена в отчаянии посмотрели друг на друга, выхода не было. — Хорошо, ты нас поймала, что теперь? Что ты с нами сделаешь? — храбро спросила девочка, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. Ведьма подошла к ней и пристально поглядела в глаза. — Вам же сказали, что я делаю с детьми? Она помолчала, давая возможность осознать эти страшные слова. «Человеческое мясо сладкое и сочное, особенно детское». Старуха облизнулась и причмокнула губами. «Но самое главное, человеческая плоть дарует молодость. Мне пришлось немного поголодать, видишь». Она ощупала свое лицо, провела рукой по волосам. «Но теперь, благодаря вам, все будет хорошо». Грета почувствовала, что не может шелохнуться от ужаса. Язык прилип гортани, ни слова не вымолвишь, да и что тут говорить? А ведьма тем временем не сводила с нее взгляда. «Впрочем, дорогая моя девочка, для тебя истинной выход!» Грета удивленно приподняла брови. «Вы двойняшки, это все меняет. Знаешь ли ты, что вы очутились тут не случайно? Ведьме сада затмения нужна преемница, ученица. И это должна быть одна из двойняшек, такого закон». «Что?» — шепотом спросила Грета. «Ученица?» — старуха кивнула. «Ничто не вечно. Рано или поздно ведьме приходится покинуть сад забвения, и ее место должна занять другая. В нужное время появляется новая колдунья, поэтому я не съем тебя, а научу всему, что знаю. Ты будешь могущественной волшебницей, станешь жить долго, куда больше ста лет, при этом сможешь оставаться молодой и находить себе слуг». — Это место, — она ввела рукой сад, — станет таким, каким ты захочешь его видеть. Сейчас я хочу напугать вас, и у меня получается, полагаю. Но сад может стать настоящим раем для тебя, если согласишься, конечно. — А мой брат! — воскликнула Грета. — В этом и загвоздка! — усмехнулась ведьма. — И одновременно условие. Какое еще условие? — тонким голоском спросил Гена, и Грета поняла, насколько сильно он напуган. ты добровольно откажешься от брата отречешься от него отдашь мне согласишься что он должен умереть вот так всего навсего ни за что закричала грета что ж в таком случае вы умрете оба спокойно проговорила ведьма третьего не дано а ты что же сделала это гена дернулся на веревки плети держали крепко предала своего брата позволила убить его разумеется Небрежно ответила колдунья. «Только не брата, а сестру. Моя предшественница предложила нам выбор, как сейчас я предлагаю его Гретте. Сестра отказалась, а я согласилась». «Да ты просто...» — начала была девочка, но ведьма ее перебила. «Ха ну тихо! Не говори того, о чем можешь пожалеть!» Она гневно сверкнула глазами и Гретту молкла. «Подумай, дорогая, ведь это по вине и вы тут оказались. Я знаю, не удивляйся, твой глупый братец уговаривал тебя ограбить чужой сад, а ты отказывалась, не хотела идти. Так почему сейчас ты должна умирать из-за его жадности?» Грета собралась что-то сказать, но передумала. Ведьма, видимо, прочтя по ее глазам, что она на миг заколебалась, продолжала убеждать. «Ты, должно быть, боишься, что тебя станет мучить совесть? Не стоит тревожиться об этом, милая». Выйдя за ворота сада забвения, Ты в ту же секунду позабудешь, что у тебя когда-то был брат. Вернешься домой, продолжишь жить обычной жизнью, и никто на всем белом свете не будет помнить, что этот вздорный мальчишка, от которого, по правде говоря, одни проблемы, когда-либо существовал. «Нет, Грета, не слушай ее!» — завопил Гена и забился в сетях, стараясь освободиться. Но старуха и девочка больше не обращали на него внимания. «Про это место ты тоже позаботишь, но когда придет время, вернешься, чтобы остаться навсегда». «Конечно, снова очутившись в саду, ты вспомнишь, какой ценой дался тебе выбор. Но поверь, это очень скоро перестанет тебя волновать. Смерть человека, любого человека, для ведьмы сущий пустяк». И «Если я не буду помнить про сад забвения, то с какой стати мне возвращаться? Может, я буду жить...» Грета вспомнила о женщине, в честь которой была названа и выпалила. «Может, я буду американской актрисой, кинозвездой?» Ведьма улыбнулась. «Сад забвения притянет тебя, детка?» сопротивляться этому невозможно. Ты в добром здравии доживешь до этого дня, когда нужно будет исполнить предназначение, и вернешься из любой точки мира, где бы ты ни находилась. Старая и молодая, они молча смотрели друг на друга, безмолвно договариваясь о чем-то. Несчастный Гена дергался в своих путах, понимая, что решается его судьба. Он должен был погибнуть при любом раскладе, но при мысли о том, что любимая сестра способна обречь его на смерть, становилось еще хуже, еще горше и страшнее. «Я согласна». Тихо, но твердо проговорила Грета. «Нет, предательница, ты не можешь!» «Еще как могу. Она права. Это ты нас сюда притащил. Вот и радуйся». Ведьма хлопнула в ладоши, и веревки, которые держали Грету, пропали. Девочка потерла запястье. «И что теперь?» – спросила она. Слышала, что брат плачет, но старалась сделать вид, что не слышит. «Можешь идти», — сказала ведьма и подошла ближе. «Не бойся, Грета, ты свободна». Девочка сделала шаг, но взвизгнула едва не наступила на змею. «Тише, тише!» Старуха махнула рукой и грозная, присмыкающаяся послушно, скрылась в траве. «Пойдем, провожу. Сад небезопасен». Она заковыляла к воротам, Грета шла вслед за нею. Снова легкое движение рукой, и ворота бесшумно распахнулись. Ведьма и Грета стояли возле них, словно самая обычная бабушка с внучкой. Живи спокойно, девочка, все у тебя будет складываться отлично. А в назначенный час? Тут Грета сорвалась с места, подскочила к старухе и со всей силы толкнула ее в грудь. Таня, ожидая нападения, покачнулась, попятилась, а Грета, не давая ей помнится, толкнула еще раз и еще. пока ведьма не оказалась за пределами сада забвения. «Ты что наделала, мерзавка?» – завопила старуха и завертелась на месте, вопя и причитая. Она с диким видом озиралась по сторонам, но словно бы никак не могла увидеть входа в сад, хотя он был прямо перед ее носом, или, может быть, колдунья видела его, но не могла вернуться, переступить невидимую преграду. Мысль о том, что ведьма не способна выйти за пределы сада забвения, пришла Грете в голову, когда она вспомнила, как та, зазывая их к себе, не выходила наружу, оставалась в саду, а потом... Всплыли в памяти слова Санька. Сидит в своем доме, никогда никуда не вылезает, порчу наводит. Сидит в доме, никуда не вылезает. Грета понятия не имела, что случится, если ведьма окажется вне своего сада. Но больше никаких способов спасти себя и брата придумать не могла. Вот и решила попробовать. Чтобы ведьма не прочла ее мысли, девочка намеревалась действовать по обстоятельствам, положившись на волю случая. Не строила планов, не пыталась сообразить, как и что сделать, а вместо этого крутила в голове песенку из мультика. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Выпихнув ведьму из сада, Грета смотрела на старуху, которая уже перестала метаться и выть дурным голосом. Она слабела и таяла на глазах. Тощее тело истончалось, усыхала, бормотание становилось все невнятнее. Ведьма упала на колени, потом повалилась на землю, скрючиваясь, словно бы сворачиваясь в клубок. Царапая землю, длинными желтыми ногтями. «Гена!» Грета развернулась и побежала за братом, но тут что-то полыхнуло у нее перед глазами разноцветной вспышкой. Мир сделал кувырок, и девочка становилась, зажмурилась, прижимая ладони к вискам, а после... «Зачем мы сюда пришли?» спросил знакомый голос. Грета открыла глаза и увидела рядом Гену. Растерянно оглянувшись, поняла, что они стоят посреди большого луга. «Шли с речки домой, свернули сюда?» продолжал брат. «Заболтались, видать?» Я даже не помню, как это произошло. Ты понимаешь что-нибудь?» Девочка хотела ответить, что, конечно же, понимает, но но тут сообразила, что это неправда. В голове кружились обрывки. Не то видений, не то воспоминаний. Сладкая, душистая ежевиков, вкуснее которой во всем мире не сыскать. Нарядный дом с садом. А потом черные деревья, змеи, седая ведьма, которая хочет... Чего она хочет? Грета потрясла головой. Какой еще дом на лугу? Отродясь, тут никакого дома не было. Какая ведьма? «Ведьмы не существует, разве что в сказках». Наверное, это сон или что-то вроде того, а уже через секунду остатки воспоминаний выветрились у нее из головы и больше уже не помнилось ни о ведьме с ежевикой, ни о доме на лугу. «Генка, скоро совсем темно будет, бабуля, наверное, волнуется», — воскликнула Грета. «Идем скорее, а то нам влетит». Взявшись за руки, дети побежали в сторону деревни, где их ждала бабушка.